Глава 1. Избавиться от камердинера оказалось куда проще, чем предполагал Беллинге. Понадобилось всего лишь осторожно расспросить жителей деревни, принадлежавшей лорду Коперпату, нанести визит в паб, который, как известно, регулярно посещал камердинер ми лорда, и 40 фунтов стерлингов. Сумма превышала годовое жалование камердинера И он был счастлив, сказаться тяжело больным непосредственно перед тем, как отправиться с хозяином на загородный приём лорда Клейтона. Коллеги Бэлингема из Министерства внутренних дел были частыми гостями в популярном агентстве по найму домашней прислуги, и уже через 24 часа он стоял на пороге дома Коперпота, чтобы занять место камердинера его милости. Выбор не был случайным. Во-первых, И это самое главное. Коперпот был одним из трёх подозреваемых в предательстве. Во-вторых, они не были знакомы и никогда не виделись, а в-третьих, и это тоже было немаловажно, все знали, что его камердинер любит выпить и частенько оказывается на мели. Эти три причины сделали Коперпота идеальным аристократом, которому Беллингем собирался прислуживать в течение двух следующих недель на загородном приёме в доме Клейтона. Кендалл даже придумал название для их авантюры — «Клуб Лакеев». И хоть Белл объяснил друзьям, что ему нужно быть именно коммердинером, а не лакеем, решили название не менять, даже после того, как Рис передумал и отправился в конюшню ухаживать за лошадьми. Получив многочисленные наставления от экономки в городском доме Клейтона, мисс Коттс Уолт, Белингем целую неделю наблюдал за работой собственного камердинера, задавая ему тысячи вопросов. Бел, под руководством Малколма, научился ухаживать за одеждой и обувью, готовить ванну, обеспечивать чистоту и проветривание гардеробной, точить и править бритву. Он даже взял урок стрижки на случай, если вдруг Копперпоту понадобится освежить причёску. Правда, втайне Бел надеялся исключительно ради блага лорда Копперпота что этот навык ему не пригодится. Бэл 2 дня учился у Малколма завязывать галстук, и так надоел камердинеру, что тот стал всерьёз подумывать о поисках нового места. Наконец пришло время отправиться в загородное поместье Коперпота, и Бэл без труда получил должность камердинера. Ещё бы. Рекомендацию ему дал сам Герцог Кворттингтон, причём заверил, что мистер Николас Бакстер обладает большим опытом и станет настоящей опорой для своего хозяина. Маркис в роли камердинера был безумно рад, что успел хорошо подготовиться. Через 2 дня, откупившись от теперешнего камердинера Коперпата и взяв с него обещание держать язык за зубами, Бэл выехал вместе с другой прислугой, сопровождавшей хозяев загородный дом Клейтона. Свита Коперпата отправилась в Деван в трёх экипажах. В одном ехали лорд, леди и их 18-летняя дочь Вильгельмина, в другом — прислуга женского пола, а в третьем — Белл, два лакея и эконом. Дороги были ужасные, ехали долго, и Беллингом решил использовать время с пользой, попытавшись разговорить одного из лакеев. Дождавшись, когда все расслабятся, убаюканный покачиванием экипажа и пригретый солнцем, он спросил лакея, сидевшего напротив, «Ты давно служишь его милости». Белл старался не выдавать заинтересованности, словно завёл разговор, просто чтобы скоротать время. Пришлось изменить манеру речи, чтобы не выдать образованность и происхождение. Следуя по пятам за Малкломом, Белл изучал также его мимику, жесты, запоминал просторечные выражения. Одного лакея звали Чарльз, а другого — Гарри. И он сладко спал, при этом храпел так, что уснуть рядом с ним было невозможно. Чарльз выпрямился и почесал затылок. Уже почти два года, Бел кивнул. Предательство имело место прошлой осенью, а значит, в это время Чарльз уже был на службе у Коперпата. Вытащив из кармана пакетик орешков, Бел предложил новому знакомому: "Если верить Малкольму, Орешки имели очень большое значение для установления, если не доверительных, то по крайней мере добрых отношений между слугами. Бэл захватил с собой несколько вместительных пакетиков с маленькими коричневыми орешками в надежде на их особую помощь. "Спасибо, мистер Бакстер", ответил Чарльз и взял горсть орешков. Бэл между тем продолжал беседу, стараясь не слишком надоедать. Ему сначала необходимо завоевать доверие Локея, а уж потом проявлять интерес к Комперпату и его домочадцам. Разумеется, лорд может показаться вообще не при делах, ведь он один из трёх подозреваемых, которые входили в специальный совет парламента и знали о намерении Веллингтона переправиться через реку Бидосо прошлой осенью. Депешу перехватил солдат вернулся в британский лагерь и передал её Веллингтону, но на обратном пути был ранен. Хорошо, что граф успел наградить героя до того, как тот умер от раны. Англичане вместе с союзниками испанцами и португальцами одержали победу у Бедосоа, но исход мог быть совсем иным. Если бы некий рядовой, рискоя жизнью, не перехватил послание, и оно не попало к адресату, французскому генералу-командиру Саульту, Письмо предателя было отправлено в Министерство внутренних дел, где целая команда экспертов в течение нескольких недель пыталась распознать почерк предателя. Всего несколько человек знали о планах английской армии переправиться через реку. Двух человек исключили ввиду их несомненной преданности короне и отсутствия возможностей, и осталось трое: лорд Копперпот, лорд Хайтовер и лорд Кеннингем. После нескольких недель напряжённой работы эксперты пришли к выводу, что ни один из трёх упомянутых лордов к письму не причастен. Только это не избавило их от подозрений. Ведь предатель вполне мог продиктовать послание кому-то из слуг. Иными словами, кто-то из прислуги одного из лордов знал о предательстве своего хозяина и даже способствовал ему. Было разумно также предположить, что ему хорошо заплатили. Беллингем давно понял, что если как следует заплатить, то кто-то может предать свою страну. А если заплатить ещё больше, то он выдаст негодяя, толкнувшего его на предательство. Именно так БэлЫ собирался поступить, пока будет играть роль камердинера лорда Коперпата. Так уж случилось, что Клейтон был на дружеской ноге со всеми тремя подозреваемыми. Впрочем, виконт исключительно дружелюбен со всеми. Именно поэтому его загородное поместье было идеальным для задуманной Белингемом интриги. К тому же, у всех подозреваемых имелись дочери на выданье, дебютировавшие в прошлом сезоне, но не получившие ни одного брачного предложения. И это гарантировало прибытие на приём Клейтону всех трёх семейств. Белингем заранее предупредил Клейтона, чтобы тот отправил приглашение всем троим, а чтобы никто не вздумал отказаться намеренно распространил слух, что ожидается приезд принца-регента. Для этого был специально приглашён сер Редженальд Френсис. Это был вполне безобидный самовлюблённый хвастун, и именно ему предстояло позаботиться, чтобы принц-регент покинул Карлтон-хаус и пожаловал на загородный приём. Если у Копперпота, Хайтовера и Канингема и было что-то общее, То это стремление обратить на себя внимание принца-регента и заручиться его протекцией. На прошлой неделе Клейтон сообщил в письме, что все три джентльмена приняли приглашение и заверили, что непременно прибудут на приём, так же как сэр Редженалд и вполне возможно принц Регенц. Всё постепенно становилось на свои места. Подобные миссии не бывают быстрыми. За последние годы Белингем участвовал в аналогичных мероприятиях во Франции, и имел опыт. Нет. Это довольно тонкая, деликатная миссия, которая потребует хорошей актёрской игры. И если его другу Кэндалу удастся параллельно найти себе невесту, тем лучше. Кстати, ни единого шанса, что Уоррингтон выдержит роль слуги больше 48 часов, пусть даже и на месте конюха на конюшне. Так что есть возможность выполнить свою задачу, помочь Кэндалу обрести семейное счастье и вдобавок выиграть приличную сумму денег. Если, конечно, удастся сохранить место слуги дольше других. Экипаж, раскачиваясь и подпрыгивая, катил к поместью Клейтона. Белс со всеми удобствами расположился на сиденье, прикрыл шапкой глаза и сделал вид, что спит. Через 2 недели он выяснит, кто предатель, передаст негодяя властям, и тот предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Это будет увлекательное приключение в загородном доме его друга. Что там может случиться непредвиденного?